Глава 23. Настя показалась мне странной, мы не виделись с ней всего неделю, а складывалось такое ощущение, будто вечность разлуки за плечами. После работы я приехала к ней, не знала, куда еще себя деть, весь день места себе не находила. С Ильей мы больше не разговаривали, после того, как он опозорил меня перед всем коллективом, я больше не хотела его слышать. Да, я была зла, и понимание того, что так должно быть, не давало мне покоя. В тот день мы закончили поздно, готовили несколько срочных исковых, а когда я вышла на улицу, поняла, что опоздала на последний автобус. Если бы не Ника, его предложение подбросить меня до дома, пришлось бы добираться пешком. Никита, кстати, весь последующий день не трогал меня. Больше не было глупых намеков и шуточек. Звонок Илья шарашил его не меньше моего. И только когда мы подъехали к моему дому, он с непривычно серьезным видом сказал мне то, что я и так понимала. «Вик, это твое дело, конечно, но твой парень – настоящий псих. Честно позвонить шефу закатить истерику – это чистый пиздец. Я не знаю, как ты все это терпишь, но это дорога в ад, Вик». Я ничего не ответила ему. Поблагодарив за помощь, вышла из машины. Я не хотела это принимать. Мой собственный разум сам подбрасывал масло в огонь. Что греха таить? Верх опозорил меня. Его напора, агрессия, все это слишком давит, слишком удушающе. Но мое сердце стонет, когда я думаю о разрыве с ним. Нет, нет, я не могу этого принять. По крайней мере, не сейчас. Я старалась не думать. Забивала голову другими мыслями. Остаток вечера провела с отцом. Слава богу, с ним было все в порядке. Когда я вернулась домой, он был там. Мы выпили чаю, немного поговорили. Отец усиленно делал вид, будто ничего не случилось. И я избегала тем больницы и случившегося с ним. Словно мы оба хотели отвлечься, не думать и не вспоминать о своем сложном положении. Притворялись, будто все так, как и должно быть. И так было проще. Верхний писал мне тоже: весь сегодняшний день на работе мыслями я была с ним. И чем дольше думала, тем больше запутывалась. Он нравился мне очень, даже больше. Но я четко понимала, что так не должно быть. Так неправильно. Ника не была в офисе. Шеф сказал, что он уехал до вечера в командировку. Девочки сникли без его присутствия, даже Лера с Олей не так часто выходили в курилку, как делали это обычно. Я думала обои, о том, что должна там быть. Но моя обида на Илью. Не позволяла принять это решение, и вечером, когда вышла с работы, раздумий, набрала подругу и отправилась к ней. Как с отцом, ты была у него? Настя, в это время, переворачивающая мясо на сковороде, покосилась на меня. С ней явно было что-то не так, и я никак не могла понять, что именно. С отцом все более или менее в порядке. Мы наняли ему адвоката. Должно все разрешиться, его вины нет. Ее тон -то был недовольным. Настя выглядела раздраженной, и меня это удивляло. Конечно, я о другому не думала. Нужно позвонить, наверное, Кириллу, поблагодарить его за помощь. Настя тут же отвела взгляд в сторону. Кстати, об этом, произнесла она, и в этот момент раздался дверной звонок. Она судорожно бросила полотенце на столешницу и виновато улыбнулась. Прости, я сейчас. Подруга побежала в коридор, а я все сидела и растерянно смотрела ей вслед. Послышался скрип входной двери и мужской голос. Настя будто ворковала с гостем, хихикала. Я поднялась из-за стола и направилась к ним. А когда увидела то, что происходило в прихожей, замерла в шоке. Настя буквально повисла на высоком блондине. Он обнимал ее за талию и целовал. Парочка услышала меня, и они тут же отпрянули друг от друга. Не знаю, кто выглядел растеряннее, я или Кирилл. Привет произнес он смущенно, улыбаясь, а я не могла оторвать глаз от его руки, все еще обнимающей талию Насти. «Привет!» протянула задумчиво и вернула глаза к Насти. Подруга пожала плечами, выглядя до чертиков довольной. «Прости, не успела тебе сказать, у меня есть новость. Мы с Киром теперь вместе». «Вместе?» «В смысле...» Я не могла произнести вслух, ограничила жестикуляция, переведя пальцами от Насти к Нику и обратно. Да, все закрутилось быстро, мы сами не поняли, как это произошло. Усмехнулась она, и, потянувшись к Киру, поцеловала его в щеку. О, я так рада за вас, правда, это неожиданно, но если вам круто, то и мне хорошо. Так вот, почему Настя вела себя странно. Подруга волновалась о том, как я приму эту новость. Я засмеялась, настолько это было мило. Настя усадила на стол и принялась накрывать его. Кир выглядел слегка смущенным, по большей мере молчал. Ребята не отлипали друг от друга ни на секунду. Постоянные поцелуйчики. Объятия, мне даже на секунду взгрустнулось. Я посмотрела на телефон, но замерла пальцем над пустым окном сообщения. Написать ему. Но стоит ли? У нас все далеко не так радужно. И его вчерашний поступок до сих пор вызывал непонимание и шок. Но, с другой стороны, моя душа была не на месте. Мы устроились в гостиной смотреть фильм. А я мыслями там. Как Илья? Как пройдет бой? Я понимала, что должна быть рядом с ним, но... Так, ладно! Настя вдруг подскочила с дивана и нажала стоп на плеере. Подруга строго посмотрела на меня. Что происходит, Вик? Ты весь вечер, как вода опущенная. И если твоя грусть не из-за наших отношений с Киром, то я хочу знать, что произошло. Я перевела взгляд на сидящего рядом Бондарчука. Он закинул в рот пару орешков и с интересом смотрел на меня. Черт, с Ильей поссорились. Он подставил меня перед коллективом, повел себя как психопат, а сейчас у него бой. Он хотел, чтобы я присутствовала в зале. А ты здесь. Она сложила на груди руки, и я поняла, что сейчас мне будет худо. Да я здесь. Но он сам виноват. Настя, так нельзя пост The Подруга кивнула. Скажи, я ничего не перепутала? Илья пообещал тебе 300 кусков для того, чтобы помочь твоему папе. Он собирается выиграть их в бою, на который ты не хочешь идти. Это звучит намного ужаснее, чем думается, в голове. Я вздохнула и откинулась из головы на спинку дивана. Черт, я та еще сволочь. Он там, ему нужна моя поддержка, а я в позу встал. Схватила телефон, хотела набрать его, но не стала. Что я скажу ему? Да и не стоит. Ему сейчас нужно готовиться к бою, а я не хочу нервировать Илью лишний раз. И когда я подняла глаза на подругу, слова сами сорвались с губ. Я поеду, я должна быть там. Настя. Рядом, как только я произнесла это, как только набралась храбрости, почувствовала невероятное облегчение и подъем, будто огромный груз упал с плеч. К черту все мысли о правильном и неправильном, к черту наравоучения Ника и обида на Илью. Я хочу сегодня быть с ним. Это все, с остальным я разберусь позже. Схватила сумку, побежала к зеркалу, приводить себя в порядок. В дверях ванной комнаты появилась Настя. Можешь вызвать такси? Спросила, не глядя на нее. Надеюсь, успею к началу. Вверх, говорила, о десяти часах вечера. Не надо тебе такси. Я перевела на нее шарашенный взгляд. Настя улыбнулась. Нас подбросит Кир. Я пойду с тобой. Ты уверена? Я боялась даже вдохнуть. Будет ужасно, если все это мне только послышалось. Я не могла и мечтать о такой поддержке. «Конечно, я уверена!» – хмыкнула Настя. «Ты любительница нарываться на проблемы. Должен ведь кто-то ограждать тебя, пока твой парень будет выбивать дерьмо из противника».